«Умные люди». Другие названия — «Разумники». Как-то раз достал мужик из угла свою палку и стал говорить жене своей. «Трина, надо мне далеко отсюда сходить, и только дня через три могу я опять вернуться. Если этим временем заглянет к нам торговец с котом да задумает купить наших трех коров, то ты можешь их отдать ему, но не дешевле, чем за 200 талеров. Слышишь ли? Ступай с Богом!» — отвечала жена. — Уж я это все справлю. — Ну да, справлю, — ворчал муж. — Была ты умна в детстве, да голову зашибла. С тех пор и ум у тебя вышибла. Но я тебе вперед говорю. Если ты тут что-нибудь напутаешь, я тебе так спину палкою огрею, что целый год помнить будешь. Затем он и пустился в дорогу. На другое утро пришел торговец с котом, и хозяйке не пришлось немного разговаривать. Осмотрев коров и узнав их цену, он сказал, «Эту цену дам охотно, потому они ее стоят. Сейчас их с собою и возьму». Он отвязал их от стойла и выгнал из хлева во двор. Уж он собирался и ворота отпирать, чтобы вывести их на улицу, когда хозяйка ухватила его за рукав и сказала, «Ты прежде отдай мне 200 талеров, а не то я скота отпустить не могу». «Это верно». — отвечал торговец. — Да вся беда в том, что я свой кошелек дома забыл. Да вы не тревожьтесь, я обеспечу вам уплату. Двух-то коров возьму с собою, а третью оставлю у вас. Она будет вам служить хорошим залогом. Хозяйке это понравилось. Она отпустила торговца с его коровами и подумала. — Вот ганс-то мой порадуется, когда увидят, что я так разумно распорядилась. Муж вернулся, как и сказал, на третий день и тотчас спросил, проданы ли коровы. «Ну, конечно», — отвечала ему жена. «И как ты сказал, за двести талеров». «Пожалуй, они столько-то и не стоили, да торговец взял их не противореча». «А деньги где?» — спросил муж. «Да денег-то у меня нет», — отвечала жена. «Он, видишь ли, забыл свой кошелек дома и обещал их вскоре принести. Зато он оставил мне хороший залог». «Какой залог?» а одну из трех коров, и он не ранее ее получит, как заплатив за остальных двух. Да я к тому же умно распорядилась, оставила из трех коров ту, которая поменьше, благо и ест она меньше всех». Муж, конечно, разгневался, взмахнул своей палкой и собирался немедленно ей выдать обещанную награду, но вдруг опустил палку и сказал, «Вижу, что ты глупее всех баб во всем Божьем мире, но мне тебя жаль». «Вот пойду на дорогу и три дня сряду буду ждать, не встречу ли кого-нибудь глупее тебя. Если мне посчастливится, то я тебя избавлю от наказания. А не найду, так ты немедленно получишь то, что тебе следует». Вышел он на большую дорогу и стал выжидать, что будет. Вот и видит. Едет к нему по дороге телега, а на телеге едет баба стоя, хотя ей было бы удобнее присесть на охапку соломы, положенную в телеге, или идти рядом с валами, впряженными в нее. Мужик и подумал, ну, это верно из тех, что мне нужны. Скочил с места и давай бегать, как полоумный перед самой телегой. — Чего тебе надо, куманек? — спросила его баба. — Я тебя не знаю. Откуда это ты взялся? — Да я с неба упал, — отвечал ей хитрец. Так не можете ли вы меня опять туда же взвести? — Нет, куманёк, дороги туда не знаю. Но если ты точно с неба упал, то, конечно, можешь сказать, как там живется моему мужу. Он уже там года три. Чай видел ты его там? — Видеть-то видел. Да ведь нельзя же, чтобы всем хорошо жилось. Он там овец спасет, и эта скотинка немало хлопот делает. То по горам лазает, то в глушь какой-нибудь затешится. А он всюду за ней бегает, до да сгоняй. Ну и обтрепался, платьишком пообносился, лохмотьями с тела сваливается. Портных там вовсе нет. Святой Петр, как ты сама по сказке знаешь, никого из них туда не впускает. «Ах, батюшки, кто бы это мог подумать?» вскрикнула баба. «А знаешь ли, что я сделаю? Принесу сюда его праздничное платье, которое еще висит у меня дома в шкафу. В нем он там еще и пощеголять может. А ты уж будь так добр!» «Возьмись его доставить!» «Нет, так нельзя», — сказал хитрец. «Одежды никакой нельзя приносить с собой на небо. Ее еще у ворот снимают». «Ну, так вот что!» — спохватилась баба. «Я вчера свою чудесную пшеницу продала и порядочные деньжонки за нее выручила. Вот эти деньги-то и пошлю ему. Ведь уж если ты кошель-то в карман сунешь, этого, конечно, никто не приметит». «Ну, коли нельзя иначе...» — возразил мужик. — Так я тебе готов такое удовольствие сделать. — Вот только посиди здесь, — сказала она. — Я съезжу домой за кошелем и скорехонько вернусь. Я ведь не сажусь на вязанку соломы, а еду стоя, так валам легче. И погнала волов, А мужик подумал про себя. — Ну, эта дура не из последних. Если она мне точно привезет деньги, то моя жена может порадоваться своему счастью, потому что я ее избавлю от побоев. И точно, немного спустя баба бегом прибежала, деньги принесла, да еще сама ему в карманах сунула. Неудовольствовавшись этим, она еще перед уходом горячо его поблагодарила за его обязательность. Пройдя к себе домой, баба повстречала сына, вернувшегося с поля. Она ему рассказала, каких диковинок наслушалась, и добавила еще, «Очень я рада, что представился мне случай послать кое-что моему бедненькому муженьку». «Кто ж его знал, что он там, на небе, будет в чем-нибудь терпеть нужду?» Сын слушал ее, развесив уши от удивления, и сказал, наконец, «Матушка, ведь таких то выходцев с неба не каждый день встретишь. Вот и хочу я сейчас того человека разыскать. Пусть он мне расскажет, каково там живут и как работают». Он оседлал коня и помчался, что есть мочи на розыске. Разыскал мужика. Тот сидел под Ивой и только что собрался считать деньги, полученные от его матери. «А не видал ли ты здесь человека, который с неба пришел?» — крикнул юноша нашему хитрецу. «Видел, он уже в обратный путь направился, и вот забрался на ту гору, с которой ему все же до неба ближе путь. Ты его еще, пожалуй, и нагонишь, если поскачешь поскорее». «Ах», — сказал юноша, — «я за день деньской поистомился, а, едучи сюда, и совсем устал». Ты человек того знаешь. Так садись на моего коня. Поезжай, да уговори его сюда вернуться. — Ого! — подумал мужик. — У этого парня, кажется, тоже царя в голове нет. И потом ответил. — Что ж, придется сделать для вашего удовольствия. Вскочил в седло и поскакал крупной рысью. Парень просидел на дороге до самой ночи, но мужик не вернулся к нему. — Верно, — подумал он, — тот, что с неба пришел очень спешил туда возвратиться и потому не захотел сюда прийти. А мужик-то этот и отдал ему моего коня для передачи отцу моему». Он пошел домой и сказал своей матери, «Я батюшке лошадь отправил, чтобы ему не все пешком за овцами-то там бегать». «И отлично сделал», — ответила она. «Ноги у тебя молодые, так ты можешь и без лошади обойтись». А мужик, вернувшись домой, поставил коня рядом с коровой, оставленной в залог. Потом пришел к жене и сказал, «Трина, на твое счастье я нашел двоих, которые еще глупее тебя. На этот раз я тебя от побоев избавлю и приберегу их до другого раза». Затем он закурил свою трубку, уселся в дедовское кресло и стал говорить, «Не дурное, дельце, я обделал. За двух тощих коров получил в обмен сытую лошадь да еще туго набитый кошелек денег в придачу. Кабы с глупости-то всегда такие барыши приходилось брать, то я бы, пожалуй, ее и уважать готов. Так мужик про себя раздумывал. Но тебе-то, конечно, простодушные люди, таких умников милее.